Глава в Ближайшие дни отряд гоняли по полигону. Учиться всему пришлось быстро. Очень быстро. Тесак сказал, что караван выйдет в конце недели. А значит, им нужно уйти дня на два раньше, чтобы не вызывать лишнее подозрения. По связи решили, что держать станут в крайнем случае. Мало ли кто может прихватить радиочастоту. Поэтому, кто такие это-такурки, картавы, редеры узнают уже при встрече. Это сильно осложняло задачу, ведь какие дары у противников, заранее никто не знал, но выбор был небольшим. А потому отряд усиленно пил гороховый настой, качал как мог дары, и учился обращению с огнестрелом. Свен тоже наконец-то смог свой дар пробудить. Но тот был еще очень слабым. Не более 5 метров в радиусе. Но я это лучше, чем ничего. Невидимка уже не подкрадется с нежданчиком. И вот настал день Икс с утра три машины команды пса медленно выползли за массивные ворота и запылили по дороге со стороны они наверное смотрели шикарно. первая шла огромная шишига за ней кама и замокал шествие уже виденны отрядом джип а вон грузовики мужчины осмотрели со всей дотошностью и посмотреть там было на что Кузов газ 66 шишиги как называли его рейдеры обшит рыбрванными листами брони местами сваренные ножовую с торчащими болтами и заклепками по бортам Нацарапанные, каким показалось, руны и символы. Смесь обозначений и угроз на непонятном мужчинам языке. Кабина была утоплена в каркас из сварных труб, лобовое стекло заменено на металлическую решётку, сквозь которую виднелись две пары глаз, уже знакомого им винта и незнакомого пока пульмётчика. Огромные колёса с протекторами-клыками, обмотанными цепями. Задние покрышки прикрыты стальными щитками-шипами, на случай, если кто-то из заражённых решит подобраться сзади. На крыше виднелась станина турели, на ней покоился крупнокалиберный пулемет. К кузову были приварены металлические пластины с торчащими шипами и крюками, чтобы искромсать все, что окажется слишком близко. От машины пахло смеси бензина и горячего масла. И этот запах будоражил кровь, подгонял вперед. Если Шишига оказалась зверем, который загоняет дичь, то КамАЗ – могильщиком, суровым, темным и несущим смерть. Его кабина была утяжелена дополнительной броней. Стекла заменены на пуленепробиваемые щитки с узкими прорезями, ровно настолько, чтобы водитель видел дорогу. На крыше сплющенная башня с гранатометом и пулеметом, стволы которых холодно блестели под солнцем. Закрытый кузов, Кунг, как назвал его пес, был обшит листами рифленого металла с маленькими окошками бойницами по бокам. Задние дверцы усилены перекладинами, будто внутри часто перевозят что-то или кого-то очень ценного. На задней оси были установлены двойные колеса с протекторами, похожими на зубы акулы. Диски их были красные, как будто уже окрашены кровью. Из люка кунга торчал огнемет. Имелась и гремучая ловушка от винта. Название он придумал сам, как гордо заявил всем присутствующим мужчина. А под нищем висели противотанковые мины на тросах. Если дернуть рычаг, они отстреливаются и взрываются позади, снося все живой. А внутри? Внутри сидел пес. И он был явно не в настроении. Свен, запрыгнув в кунг, устроился у оружия. Ему доверили кресло пульметчика. Скосил взгляд на анимешку и глупо улыбнулся, вспоминая вчерашний вечер. Они решили немного посидеть на дорожку, как выразился пес. Засиделись до глубокой ночи, и когда девушка поднялась с диванчика и отправилась домой, Свен вызвался её проводить. Они шли по ночным тёмным улицам, освещенным редкими фонарями. Мужчина искоса поглядывал на девушку, а та словно и не замечала. «Слушай, я не успел узнать, что многие реддеры живут в одном доме, а почему пёс предпочитает жить один?» Наконец, нарушил он молчание. Он до сих пор надеется встретить и жену, и сына имунами. «Каждые три месяца в его родной кластер мотаемся». Накручивая на палец прядь волос, откликнулась анимешка. А остальные вместе живут. Кроме меня. Она замолчала, будто вспоминая что-то не слишком приятное. «На мне в толпе мужиков только вредах рейдах комфортно», — усмехнулась она. «И давно уже ищет». «Уже, наверное, лет пять по слухам, но пока не везёт». Лицо девушки омрачилось. Свен тоже ненадолго замолчал, представив себе, каково это. Раз за разом убивать свою семью, понимая, что они заражены. Он бы, наверное, свихнулся. В этот момент ему подумалось, что и хорошо, что у него не было семьи. Он бы не хотел так страдать и мучиться. «А ты сама семью не хочешь?» Обратился он к даме. та лишь покачала головой в ответ. Дальше они пошли молча. У красного кирпичного дома она остановилась. Пришли. Только и сказала исказала анимешка. Хотя Свену больше нравилось называть её про себя Ани. «Доброй ночи». Мужчина набрался смелости и выдохнул. «Даже на кофе не пригласишь». Анимышка осмотрела его с ног до головы. Ему показалось, что так смотрит на золевую муху или на таракана, что забежал от соседей. «Тебе всё равно ничего не светит», – отчеканила девушка. Но мужчина оказался настойчивым, и она сдалась. Они поднялись по узкой, воняющей мочи лестницы и вошли в небольшую уютную квартиру. В гостиной стоял диван с вытертой обивкой, но чистый застеленный пестрым пледом с котиками. На стенах висели книжные полки, плотно забитые потрепанными томами. От технических справочников до старого фэнтези. Свен даже удивился. Они такое видели лишь один раз, и то в музее. А тут столько книг. На небольшом столе стояла забытая чашка с недопитым чаем, которая тут же отправилась в раковину. На стене висела карта, утыканная цветными кнопками и помеченная крестиками. Мужчина расправил плечи и заглянул в небольшую кухню, где на миотерном плите уже тихо шипел чайник. Анимешка сбросила куртку на спинку стула, вздохнула и повернулась к нему. «Ну, доволен?» «Теперь говори, зачем притащился сюда?» Ее голос звучал устало, но без злости «Не знаю». Развёл руками в ответ Севен. «Спать не хочется. Думал поболтать». Девушка налила им кофе и уселась на диван, обхватив кружку двумя руками. «Ну, давай поболтаем. О чём?» «Расскажи мне о том, что такое Стикс». Почесав нос, попросил десантник. «Мир. Сюда копируются куски других миров, точнее обычной земли. в исключение из разных времён. Но обычно не позднее девятнадцатого века». Там берётся кусок населённого пункта или леса, поле вместе со всеми живым, и переносится сюда. А там, говорят, остаётся на месте. А здесь в дело вступает грибок. Кто-то становится заражённым, а кто-то емуным Как среди людей, так и среди животных. На мне животные пока не попадали живые. а я бы очень хотела котика. Протянула она. И как такое возможно? Мужчина сделал пометку «Добытие кота». Кто знает, вдруг это позволит ему её завоевать в ответ девушка лишь пожала плечами ответа на этот вопрос она не знала да если честно она даже не думала об этом никогда а может мы все просто оцифрованные о копии спросил вдруг свен это как совсем поптичье склонила голову ани ну как он замялся а как в том фильме что мы смотрели обса вчера как в матрице девушка задумчиво покачала головой даже не знаю «Ну, как можно взять и скопировать все живое?» – не понимал мужчина. Я слышал о версии про огромный 3D-принтер, который может копировать все. Голос анимешки звучал тихо. «Слушай, а ты не знаешь, что за рейд намечается?» Пес так резко засобирался. Вдруг перевела на тему. Откуда он про этих муров узнал? Свен покачал головой. Пес попросил их никому не рассказывать о цели их вылазки. Сам же сказал всем, мол, данное есть, что намечается рейд муров. Хорошая возможность их пощипать. А потому они едут. Якобы те везут большое количество людей с одного своего стаба на другой. И он даже, я не решился рассказать об истинной причине. Сказывалась выучка. Слушай, а как находят стабы? Прям ездят и ищут кластер, который не перезагружается? Мужчина снова вернулся к теме мира, куда они попали. Не, что ты. Просто рейдеры всё равно мотаются по кластерам. Составляют карты, где и чем можно поживиться. Примерную карту перезагрузок. «Как твоя?» Свен кивнул на кусок бумаги на стене. Девушка вдруг замешкалась, потом кивнула в ответ. «Значит, на таких картах появляется отметка, что кластер не перезагружается. И сколько времени за ним следят?» продолжал расспросы мужчины. «Не менее 10 лет. Недавно вот нашли новый стабильный кластер. Там теперь стаб дружный. А как решает кто его захапает?» «Обычно тот, кто рядом, начинает застройку, если кластер без узка города или в восстановлении и ставит там своего человека, который и будет новым главой. Стабы начинают дружить, но бывает по-всякому», — объяснила Аня. «А если далеко от других стабов, то тот, кто успел и смог удержать место». Свен хмыкнул, как и везде. «Кто сильнее, хитрее и умнее, тот и прав. Закон джунглей, причем неважно каких, каменных, космических или вот таких». Они говорили ещё долго, до самого утра почти. Он даже не заметил, как уснул прямо на том диванчике, как анемешка накрывала его пледом, и как она сама ложилась на соседнем разобранном кресле. Утром она напоила его кофе, накормила сыром с батоном и вытолкала за дверь. «Иди, пока соседи не проснулись. Сплетен мне не нужно». Он зажмурится, словно довольный мертвский кот. Девушка, почувствовав его взгляд, недовольно повела плечом и устроилась поудобнее всем своим видом показывая, что ей глубоко плевать на него. А вот команда эти взгляды заметила и начала беззлобно подтрунивать над Аней, пока на них не шикнул пес. Дорога велась вперёд, то убегая коричневой лентой грунтовки, то ложась серой лентой асфальта. Кластеры мелькали за бойницами, как картинки в калейдоскопе. Несколько раз случались небольшие стычки с мелкими заражёнными, но ничего опасного, словно сам Стикс вел их к цели. В обед они остановились на привал, перекусили тушенкой с хлебом, нарвали свежих огурцов в огороде свежезагруженного, не более пяти дней кластера. Овощи зараженные не жаловали, основная стая уже ушла, подъяв все живое, что тут было. А вот Свену повезло. В одном из домов он отыскал забившегося в подвал котенка и решил спрятать его до поры до времени. Скотина была ярко-рыжего цвета, притехшая и почти неподвижная, но живая. Передав животино шелеста, попросил того не показывать пушистика девушке. Командир понимающих мыкнул и просьбу выполнил. Довольно собой жизнью десантник вернулся в кунки и уселся, закинув руки за голову и вытянул длинные ноги. Жизнь налаживалась. Девушка ему определенно нравилась и хотелось познакомиться с ней поближе, да и не только морально. Он окинул взглядом ее округлости, представил их без одежды и, довольны представленным, прикрыл глаза, даже успев задремать. «Рядовой Ричардс, подъем!» Вырвал Свена из полудрема суровый грубый голос. «Высадка через три минуты!» Десантник открыл глаза и недоуменно огляделся. Тусклая желтоватая атомная лампочка под потолком едва освещала длинное полукруглое пространство с серыми металлическими стенами. Напротив Свена сидели четыре бойца в силовой броне и проверяли ядерные батареи тяжелых боевых бластеров. Через мгновение в уши ему ворвался на гул генераторов. Транспорт слегка тряхнуло. Десантник опустил глаза и с удивлением обнаружил у себя в руках такой же пластыр, как и у бойцов напротив. «Ричардс, соберись!» В центр вышел могучий воин. Он был без брони. Лишь силовое поле два мерца защищало его мускулистый торс. «Итак, карту вам передал на тактические шлемы. Ваше задание – зачистить квадрат H18G». «Что за бред?» Подумал Свен. «Где пес? Где мышка Что я тут вообще делаю?» «Так точно, сэр!» Как бы со стороны десантник услышал свой собственный голос. «Гражданских в квадрате нет?» «По данным разведки, гражданских всех эвакуировали!» Покосился на него сержант. «Поэтому внизу вас ждет только враг!» Противный писк зумера разнесся по грузовому оттеку филлеры. Задний люк начал медленно открываться, впуская внутрь порывы ледяного воздуха. Десантники одновременно встали и выстроились в колонну друг за другом. «Вперед, сынки!» — выдал последнее напутствие сержант. «И удачи!» «Сэр, так точно, сэр!» — хором выкрикнули бойцы, и вереницы начали выпадать в непроклядную тьму за бортом. Щиток шлема активировался и вывел перед глазами полупрозрачную мини-карту с обозначенными зонами зачистки. Яркая синяя точка горела место эвакуации, но пока эта индикация лишь мешала. Ветер яростно набросился на пятерку бойцов, но не смог прорваться сквозь тяжелую силовую броню Звездной Федерации. Сзади, на спинах, раскрылись небольшие крылья, позволяя управлять свободным падением. Десяток закованных металл ног глухо ударили в серый пластик дороги, ломая покрытие на мелкие острые осколки. Бойцы активировали оружие и на секунду замерли, оценивая обстановку. «Противник не обнаружен». Ожил динамик в тактическом шлеме. «Вперёд! Активировать тепловизоры! Стрелять на поражение!» На зеленоватую мини-карту наложилось холодное синеватое свечение тепловых датчиков. Пятёрка десантников осторожно двинулись вперёд. Бойцы настороженно водили стволами бластеров, готовые открыть огонь в любую секунду. Тревожно блистнули на тактической карте две красные точки. Отряд замер. Тройка передних бойцов синхронно присели на колено. Двое задних остались на ногах. Напряжение нарастало. До десантников донеслась тяжелая поступь врагов. Красные точки на тактических картах приблизились почти вплотную к месту дислокации отряда. На полуразрушенной улице впереди заклубилась плотная тяжелая пыль. Земля под ногами слегка задрожала, и сквозь полевую завесу десантники разглядели огромные темные силуэты. Буквально через пару секунд на чисто воздух вышли два закованных в роботизированную броню паукообразных обитателя системы, мицара «Огонь!» Выкринул командир и первым активировал бластер. Оружие отчетливо загудело и отправило раскаленные сгустки плазмы прямо в трехметровые фигуры противника. Взрывы расцвели красными цветками. Броня мигнула силовым полем, поглощая урон. «В голову!» — снова услышал Свент свой собственный голос. Слаженно залп всех пятерых снес головную часть доспеха паука. Он остановился, задымился и упал подняв еще одно облако серой вездесущей пыли. Отряд радостным криком поприветствовал свой успех и сосредоточил огонь на оставшемся враге. Тот ушел в оборону, активировав на максимум фронтальную защиту и изредка отстреливаясь от людей. Силовое поле мерцало все тусклее и тусклее. Отряд уже мысленно праздновал победу, как вдруг с боковой улицы, разрывая холодный воздух, прямо в голову командира, прилетел заряд рельса трона. Оторванная голова подлетела высоко в воздух. Кровь фонтаном брызнула вертикально вверх, и через секунду дергающееся тело упало на пластик дорожного покрытия. Обороняющийся противник перешел в наступление и меткими выстрелами убрал еще двоих, пробив в их броне дымящиеся дыры с раскаленными, зазубренными краями. Четвертого топа завалили обломками здания, рухнувшего после разрушительных выстрелов из рельса трона. Свен в растерянности оглянулся на приближающихся врагов и мысленно попрощался с жизнью. Все вокруг замерцало и рассыпалось разноцветными квадратиками, явив взором большой, круглый и абсолютно пустой зал. Вспыхнули ослепительно-белые атомные лампы. С потолка загрохотал строгий голос ректора Академии. «Ричардс, вы не прошли экзамен!» Слова ложились четко и ровно. «У вас будет ровно неделя, чтобы исправить это недоразумение, иначе...» Свен дернулся, как от удара, и заорал. «Свен, ты в порядке?» Над ним склонилось озабоченное лицо пса. «Чего орешь?» «Все нормально». Десантник встал и вытер поцел бы. «Приснилась фигня какая-то просто».